Глава 27. Нет. Это было ожидаемо, закономерно. И ещё когда в первый день увидел Веру рядом с Панкратовым, почувствовал, понял на инстинктах, но не был готов с этим смириться. Но блять, проиграть это было немыслимо, немыслимо. Не стать главой консорциума, просрать какому-то выскочке Его фирма была на рынке столько лет. Ещё отец, бывший в своё время партийным функционером, начинал в 90-е этот бизнес. Потом Александр принял его, развил и поднимал дальше. И вот так уступить первенство. Ему было наплевать на то, что отчисления из руководства пойдут не в его фирму. Да и не потерял он денег абсолютно, наоборот. За время этой борьбы поднялся, потому что работал как безумный. Сам факт поражения единственное, что имело сейчас значение, и он чётко знал, почему проиграл потому что 2 года назад сделал неправильный выбор. С итогового совещания, затянувшегося допоздна, верховцев вернулся домой в таком состоянии, что хоть ножом режь, кровь не потечёт. А внутри всё огнём печёт. Тово и гляди, прорвётся лавой. Угольков добавила Вика. Она в последнее время зачем-то всё время развивала мысль о том, что неплохо бы завести ребёнка. А ему да фени были эти её дурацкие мысли. Он даже не считал нужным отвечать на них. Его поглощала огонька. Сегодня она подняла эту тему снова. Мол, Этап прошёл, гонки теперь не будет, можно выдохнуть и начать жить нормальной жизнью, завести ребёнка. Напросилась. «Вика!» — сказал он, тяжело глядя на неё. «У меня уже есть сын, и других детей мне не нужно». Хотел бы, наклепал с Верой бы в своё время. Она уставилась на него с плохо скрываемой злостью. И объяснять бессмысленно, всё равно не поймёт. Иногда ему казалось, что у Вики не хватает в душе каких-то функций. Не объяснишь, что каждый раз, как видел Вовку, испытывал перед собственным сыном стыд. Хотелось сказать мальцу, чтобы не думал, что он его не любит, потому что так редко бывал рядом, и что в больнице с ним не он, а мать. И что в больнице был с ней не он, а мать. И что уж вовсе, хуже чего не придумаешь, его самоволье перед досадой и мораживало. Получилось так, что из дому выгнал. Не было этого. Но не исправишь теперь никак, потому что Вера, он понимал, что давно пора прекратить винить Веру во всех своих грехах, но и поговорить с сыном, как-то объяснить, почему это так вышло, донести до него не как не получалось. Он открывал рот не раз и не мог начать. Слов не было, мыслей. Ребёнка заводить. Ему бы перед этим своим сыном как-то отмыться. Молчание тянулось долго. Может, и я не нужна, спросила она наконец, скрестив руки на груди. Может, Вика, может ответил он и отвернулся не стал обращать внимания на то что она всегда скользившая тихой тенью против обыкновения громко затопала в спальню и стала нарочито шумно собираться от этого александр испытал только облегчение сидел на диване в гостиной босой голова откинута на спинку дивана глаза закрыты Через какое-то время она выскочила из пальни с чемоданом. Личико злое, циничное. «Ты об этом еще пожалеешь! Крупно пожалеешь!» Бросила ему и ушла. А ему было насрать. Зато в доме, наконец, воцарилась тишина. Пусть идет, куда хочет, и сливает его, кому хочет. Глубоко безразлично. Не сразу. Спустя какое-то время Александр встал и пошёл по пустой квартире. Не задерживаясь, прошёл мимо открытой двери спальни, в которой почти полгода спал. Там сейчас творился дикий бардак. Насрать. Он зашёл сначала в Овкину комнату, постоял немного в центре, а потом в ту, семейную спальню, в которую не заходил всё это время, потому что в этой спальне Витал дух рыжей стервы, его бывшей гражданской жены. Устроился на постель, вытянувшись во весь рост, закрыл локтем глаза. Пролежал так какое-то время, а потом, резко, как распрямляется пружина, встал и вышел из дому. Ночь была уже, но он все равно поехал к Вере, потому что ему необходимо было ее увидеть. Из-за того, что дед приболел, смешно сказать, полку вешал, молоток на ногу ранил, а у них же с бабкой симбиоз полный. Мама место себе не находила. Вера не могла на это смотреть, отправила его обратно на 3 дня, а Вовка увязался следом. "Ну пусть", подумала Вера, "пусть проведает деда, немного обстановку сменит, не отстанет он за 3 дня, нагонит быстро". Так вышло, что в тот день она ночевала одна, сидела в постели с планшетом, сначала с Люськой переписывалась, потом читала. И вдруг звонок в двери. А на часах-то половина двенадцатого. И никого она в гости не ждала, и ведь звонит же не переставая. Вера уже догадалась, кто это мог быть. Зло такое взяло, какого чёрта стало подошла к двери, глянула в глазок. Так и есть. Он стоит. Набрала его. Уходи, верховцев, мы договорились. Нет, я не уйду, Вера, и лучше тебе открыть, потому что если не откроешь, я весь дом на уши подниму. Поняла? Твою мать. Открыла. Заходи. И хотела пройти на кухню. поймал за руку. "Стой, надо поговорить". И вид у него такой смурной, странный. "Иди домой, верховцев", не выдержала она. "С Викой говорить будешь?" "Нет больше Вики", проговорил он, пристально на неё глядя. А ей так смешно вдруг стало, аж до истерики. "Что?", бросила тебе молодайка. "Плох стало". «Не так знатно окучиваешь?» Внезапно он схватил ее за плечи, встряхнул и к стенке притиснул. «Я сам ее выставил, после сегодняшнего!» Глаза тигринные, злые, тяжело дышит, давит на психику, заполняя собой все вокруг. И вроде страшно должно быть. А веру теперь уже ничего не могло остановить. «А-а-а!» Так, значит, мы любим только победителей. Ну и сволочь же ты, верховцев, ну и сволочь. Я расхохоталась ему в лицо. Он смотрел на неё страшно, будто убить готов, а потом вдруг набросился, притиснул: "Да, люблю победителей. Тебя, суку-победительницу, тебя люблю". Что это было, она так и не поняла. Откуда силы взялись? Он ведь огромный и, как буйвол, сильный. Но оттолкнула его и со всего размаха залепила по щечину. Рука отнялась сразу, а у него на щеке красное пятно проступило. Но он, во всяком случае, остановился. Замерли друг напротив друга. Вера тряхнула волосами. «Вера!» – начал он. Затрясла головой. «Нет!» Уходи, верховцев. Вера. Но она уже успокоилась. Ледом душа залилась. Просто уходи, Саша. Просто уходи. Развернулась и всё-таки ушла в кухню. Через некоторое время хлопнула входная дверь. Ушёл. Ушёл, и слава богу. Рука, блин, покраснела и распухла, больно. Урод, бык здоровенный. Ему хоть бы хны. Не было силы его видеть, осознавать, что он вот так просто может соскочить с одной бабы и влезть на другую. Нет возврата к прошлому, и не будет. Через день вернулась мама с Вовкой, и жизнь вернулась в норму. А в пятницу должно было состояться совместное заседание на котором их с Панкратовым фирма впервые выступала в качестве лидера. Вера знала, что придется с верховцем столкнуться. После того, что между ними произошло осадок такой, что категорически не хотелось его видеть. Но жизнь идет вперед. И это просто работа. И все-таки она ужасно нервничала. Да и Панкратов тоже. По нему видно было, что его колбасит, во все стороны прёт. Уже на подходе были. Он судорожно поправил галстук и спросил: "Вера Дмитриевна, всё в порядке?" "Разумеется." "Может и не в порядке," но она быстро кивнула. Несколько шагов осталось просто войти, просто войти и сесть за стол. Ничего сложного. Выпрямилась И прошла эти оставшиеся метры до открытой двери. Надо же было уткнуться в ёрховца вопрямо с порога, как будто её здесь подкарауливал. Может, это грех, но сейчас Вера ощущала гордость, потому что она его сделала. Это был миг её победы, бесповоротной и окончательной, долгожданный итог её борьбы, триумф. Он списал её в утиль, А она доказала, сделала его. Теперь пусть катится к своей куколке, пусть хоть на стенку лезет. Пусть он что хочет, делает. Ей надо просто пройти мимо. Александр развернулся к ней лицом, явно хотел что-то сказать, а смысл? Ведь всё уже проговорили. Что ж он не уйдётся никак. Она собиралась пройти мимо. Но в этот момент зазвонил телефон. Незнакомый номер. Глянула мельком и хотела было отключить, потому что всегда отключала гаджеты на время заседания. Но в эту секунду зазвонил телефон у Верховцева. Вера приняла вызов.